Глава одиннадцатая. «Я никуда не торопилась. Пытаюсь зацепиться за дверную ручку, но куда там?» Константин обхватывает меня за плечи и уверенным жестом разворачивает на выход. «Пойдем». «Куда?» «Не любишь сюрпризы?» «Зря, малышка. Я умею их делать». «Вообще, он уже сделал один незабываемый сюрприз. Взял и появился в моей жизни». Мы попрощались несколько часов назад. Я возмущаюсь, но иду по коридору в том направлении, в котором он указывает. Я надеялась не увидеть тебя до завтра. У тебя плохое настроение? Утром ты была ласковее. Это когда я залепила тебе пощечину? След остался, кстати. Я смотрю на короткую бороздку, которая красуется на его щеке, благодаря моим усилиям. И смотрится классно. Мне даже легче становится переносить его присутствие. Ты опять язвишь. Константин резко тормозит и обхватывает мой локоть силой и заставляет тоже остановиться. Ты ходишь по тонкой черте, Лиз. Ты же умная девушка. Зачем нарываешься? Может, мне интересно? Думаешь, я блефую? Когда он смотрит вот так, насквозь, и штормовым темным взглядом, в котором чувствуется мужская раскатывающая катком сила, то облефи забываешь как о понятии. Не удивлюсь, если он даже толком не знает, что это слово значит. Зачем ему? Хозяину и боссу, у которого исполняется любая блажь по щелчку пальцев. «Я не умею быть безмолвной куклой». Я с трудом выдерживаю его крепкий, как виски, взгляд и сама отчетливо понимаю, по какой тоненькой черточке сейчас вышагиваю. Разучилась. Мне не нужна кукла. Я уже говорил. Но ты дергаешь за ниточки. Перевожу взгляд на его крепкую ладонь, которой он сжимает меня. И это больно, к слову. К моему удивлению, он реагирует молниеносно, ослабляет хватку. И переносит пальцы чуть выше. Смотрит на мою руку и замечает красноватые отметины, что остались после его стальных пальцев. Константин едва заметно хмурится, и я понимаю, что он забылся. Сам не заметил, как чуть не наставил синяков на женском теле, заведясь из-за моего стервозного тона. Этого он не любит. Но и услужливая покорность ему не нужна. Черт. А черта действительно тонкая, едва различимая. И ее еще нужно нащупать. Так лучше. Мужская ладонь поднимается к моему плечу и тесно обхватывает, сбивая бретельку топа. Не больно? Не больно. Вот и отлично. Он уводит ладонь мне за спину, так что меня прорезают иголки его дьявольской сексуальности и подталкивает вперед. «Я хочу отвести тебя в одно место». Минуты его близости копятся, и шумное беспокойство постепенно отступает. Я уже могу смотреть на него ровным и спокойным взглядом и подмечать новые детали. Он красивый и заматеревший мужчина, который повидал и попробовал в своей жизни столько всего, включая тяжкие грехи, что от него исходит именно дьявольское обаяние. Его не спутаешь с другим. Никогда. Порочная дымка во взгляде и ощущение грязновато мрачной тайны или снятого с предохранителя огнестрельного оружия. Мне на ум приходят смачные образы, когда я смотрю на волевое и грозное лицо с правильными чертами. В Константине таится настоящая опасность, с которой не дай бог познакомиться лицом к лицу. Я впервые признаюсь себе, насколько серьезно влипла, и догадываюсь, что он сдерживался уже десяток раз и мог размазать меня по стенке за каждое второе наглое словечко. Мне больше не нужно досье на него. Я вижу нужные строчки его биографии перед собой. В размеренных жестах и уверенных взглядах, в его цепких руках и хозяйских захватах. Пазл собирается окончательно. И меня прорезает простая мысль, что мне нужно срочно разобраться, как правильно вести себя с ним. Он совершенно точно не из терпеливых и отзывчивых. Если ему наскучит игра со мной, то он может закончить ее предельно жестко. Или если я вдруг перегну палку, быть может, я уже исчерпала достаточно попыток и постепенно подхожу к отведенному им лимиту, к точке кипения. Мы поедем на моей или твоей я машинально задаю вопрос, который сегодня задавала лёша устав от давящей тишины хочешь отвезти меня немного поуправлять он усмехается и поворачивает к двери черного входа обычная любезность о, -о, -о константин удивленно вскидывает брови и оглядывается сканируя меня внимательным взглядом. «Теперь любезность? Интересно. Ищешь золотую середину?» «Видимо, да. А нет в машине. Моя любимая любезность от красивой женщины. Он специально. Я не отвожу глаз от его чертовски самодовольного лица и делаю пометку на будущее. Когда я перегибаю с грубостью, он вспоминает физическую силу». А когда чересчур увлекаюсь ангельским голоском, он хамит, как с вокзальной шлюхой. Проклятый фарватер. Он должен здесь быть. Так сделаешь? Константин распахивает передо мной пассажирскую дверцу внедорожника и ладонью указывает на кожаное сиденье бежего цвета. Здесь просторный салон. Будет удобно. Хотя стоп, подожди. Он протягивает ладонь к моему лицу и бесцеремонно дотрагивается до губ. «Я отклоняюсь назад, но ему больше не нужно». Мужчина смотрит на свои пальцы и удовлетворенно кивает через секунду. «Стойкая», — подытоживает он. «Не люблю следы губной помады».